глава 17 возвращение в москву недолгое часть 1 8 июня 2031 года москва после всех наших приключений в петербурге я чувствовал себя так будто меня пропустили через мясорубку так что мы приняли решение просто отдохнуть несколько дней по счастью выбраться из пространственного кармана удалось легко На одном из столов, защищённых магическими куполами и не пострадавших во время схватки с Грифоном, обнаружилась небольшая копия трезубца Посейдона, в точности повторяющая тот, что был у скульптуры на стрелке Васильевского острова. Надев на этот мини-трезубец наконечники, я открыл портал, в который мы и прыгнули, прихватив с собой всё, что только удалось утащить из лаборатории. Выбирать пришлось с умом, потому что утащить всё оборудование и инструменты не представлялось возможным. Портал-то мы открыли, но вот забрать наконечники, прежде чем выйти из тайника, не представлялось возможным. Так что получалось, что в пространственный карман пели вернуться нам больше не удалось бы. Короче говоря, мы сосредоточились на самом важном — исследованиях. Поэтому, используя куртки в качестве вещевых мешков, мы забили их книгами и дневниками. А еще прихватили поместившиеся туда же коробочки с редкими ингредиентами — знакомыми и не очень, и разной мелочевкой вроде калибровочных амулетов и мелких инструментов. Выглядели мы в тот момент как цыгане на выгуле. Жаль, конечно, было оставлять на столах уникальное устройство пеля, но тут уже ничего поделать было нельзя. Пришлось выбирать, и знания, которые хранились в бумагах давно умершего алхимика, были куда важнее. Я опасался, что портал выкинет нас обратно в купол Зингера и придется разбираться с властями, но нам повезло. Нас выбросило рядом с башней Грифонов, в тихом и закрытом дворе, так что наше возвращение осталось незамеченным. В общем, притащив все это барахло в отель, мы привели себя в порядок и следующие несколько дней не вылезали оттуда. Отдыхали, плавали в бассейне, завтракали на террасе с видом на крыше Петербурга, катались на яхтах. Илона, которая проспала всю нашу схватку, расспрашивала меня о случившемся, и я рассказал ей лишь часть. Да, я понимал, что мы вместе, и, ограничивая ее от правды, в какой-то мере ставлю подругу в опасность, но... Узная на правду, и для нее жизнь стала бы еще опаснее. Поэтому я опустил наш разговор с некромантом и его воспоминания. Сказал лишь, что успел отбить усыпивший ее удар, а затем появился грифон, и все закрутилось. И что некроманта я убил, потому что он был истощен схваткой с чудищем. Кажется, она мне поверила. Так что на этом мы больше не заостряли внимание и сосредоточились на другом, на попытках разобраться с записями Пеля. Этим же мы и продолжили заниматься, когда вернулись в Москву через три дня. И прямо сейчас я, лёжа на кровати в своей комнате, вчитывался в вязь убористого старорусского почерка Пеля, пытаясь отследить закономерности в сложных структурах заклинаний. Было раннее утро. За окном занимался розоватый восход. Но мне не спалось. Хотелось использовать максимум времени. Используй, раз уж у меня выдалась короткая передышка. Дневники, записи, артефакты. Все это было настоящим сокровищем. Но бегло изучив нашу добычу, я понял, что разобраться во всем этом будет не так просто. Придется потратить изрядно времени, чтобы собрать хотя бы какое-то подобие пространственного кармана. Особенно учитывая редкость некоторых материалов, использовавшихся в разработке такого артефакта. Мне страсть, как хотелось бросить все дела и заняться только этим, но я ударил себя по рукам, метафорически, и решил не менять намеченные на лето планы. Личный пространственный тайник — это круто и полезно, конечно, но эфир куда важнее. А чтобы им воспользоваться, надо подтянуть энергетику. Да и наследие пожирателей прошлого — не менее серьезное дело. Схватка с чернокнижником показала, насколько он сильнее меня, и без дополнительного оборудования я чувствовал себя беззащитным перед таким противником. Учитывая его последние слова, не удивлюсь, если он подставился намеренно, и это и было его проверкой. Точнее, проверкой его хозяина, а уж тот, как я успел увидеть его в воспоминаниях Артура, был еще более сильным магом. Нет, пространственный карман точно подождет. Нужно сосредоточиться на усилении собственных возможностей. Тем более наметки на это были более чем реальные. А таинственный пожиратель... Что ж, честно говоря, я не особо переживал о том, что он может мне что-то сделать. По крайней мере, не сейчас. Выводы, на мой взгляд, были более чем обоснованные. Встав в кровати, я распахнул окно, впуская в комнату свежий летний воздух, и сел на подоконник, свесив ноги наружу. Итак, что я знаю наверняка? Книга Пржевальского? которую я получил от Адриана, была нужна некоему загадочному пожирателю. Я увел ее у него из-под носа, сам того не зная. Пожиратель решил понаблюдать за мной, и это привело к результату. Я засветился, когда искал сокровища Вальтера, и ко мне подослали Артура в теле недопожирателя. Для своего хозяина он проверил, как я предполагаю, мои силы, находчивость и разумность. И после этой проверки таинственный пожиратель вернул мне книгу прожевальского и сообщил, что проверка пройдена. Я взял со стола остатки вчерашнего бутерброда и задумчиво откусил кусок. Занятно, что этот таинственный пожиратель до перчатки Вальтера не смог добраться, но когда я получил ее, не сделал ничего, чтобы ее украсть или отобрать. Затем он каким-то образом узнал про записи Пеля, которые Илона собиралась выкупить из заморского торговца, и похитил мою подругу. Чужими руками, опять же, но это мелочи. И снова он послал на это дело Артура. Тот проследился на медотене Капеля. Честно говоря, это смущало меня сильнее всего, потому что я не понимал, как это происходило. А затем снова собирался предложить какую-то сделку. Просто не успел. Видимо, неизвестный пожиратель опять хотел дать мне возможность стать его учеником, и я снова отказался. Но Артур сказал, что я прошел вторую проверку. Доев остатки бутерброда, я задумчиво посмотрел вдаль. Выглядит все это так, будто мой преследователь имеет весьма изощренное чувство логики. Он хочет, чтобы я стал его приспешником, но оба раза я сражался с его прислужником и победил. Как ни странно, это являлось условием прохождения этих проверок. В первом случае он просто убедился, что у меня хватит сил сопротивляться. Во втором, видимо, загадочный пожиратель решил, что я умею делать правильные выводы не доверять его пустым обещаниям и использовать любую возможность для победы. Ну, по крайней мере, я видел это именно так. Значит ли это, что секреты Пеля были ему не нужны? И вся эта сложная комбинация была разыграна только для того, чтобы проверить меня и показать те воспоминания. Получается, что так. Больной ублюдок. Вздохнул я, наблюдая за восходом солнца. Чёртов фрик! Я понимал, что от меня не отстанут но также понимал, что неизвестный пожиратель, если бы хотел, давно мог меня грохнуть и забрать все, что я нашел. Но он этого не сделал. Он играл со мной, и мне это очень не нравилось. Я не мог предугадать его следующий ход, и это бесило. Но в тот же момент я понимал, что меня наверняка ждет еще одно или несколько испытаний такого рода. Когда, каких, понятий не имею. Но в том, что это случится, я ничуть не сомневался. А еще... Я чего то не сомневался, что Илоне сейчас ничего не грозит. Каюсь. У меня были опасения насчет неё но, подумав сейчас... Нет, повторяться этот ублюдок точно не станет. И не станет похищать рыжую повторно. Это глупо. Он мог бы сделать это в любой момент. А значит, и переживать об этом не стоит. Пока, во всяком случае. И раз уж я никак не могу выйти на него и как-то повлиять на нашу с ним игру... Или ситуацию... Назвать это можно было как угодно, следовало заняться делами и наращиванием мощи. Я твердо знал, что не собирался становиться чьим-то подопечным. У меня были свои планы, и я не намерен был от них отказываться. Закончив созерцать восход, я отправился в душ, оделся, позавтракал, собрал в здоровенный чемодан все заметки и вещички Пеля и отправился в центр, на Никольскую. Эфирный амулет и перчатку, разумеется, взял с собой. Я их и раньше старался не оставлять без присмотра, а уж в свете последних событий и вовсе решил всегда держать при себе. Вызвав такси, я плюхнулся на заднее сиденье и написал Илоне. «Проснулась?» «Час назад. Доброе утро». «Доброе. Как дедушка отнесся к нашему подарку?» Адриан знал, что Илона выкупила у заморского торговца пару страниц из дневника Пеля, а между тем рыжая их сожгла. Конечно, можно было объяснить это как угодно, но мне, и уж тем более рыжий, не хотелось расстраивать старика, положившего жизнь на поиски сокровищ своего предка. Но и рассказывать владельцу лавки о нашей находке, а также обо всем, что случилось с нами в Петербурге, мы не хотели. Выход оказался довольно простым. Бегло изучив заметки пеля, мы отыскали в них не только массу полезного, но и прорву бессмысленного. Какие-то стихи неудачные рецепты зелий, теоретические размышления и тому подобное. Поэтому я предложил обмануть Адриана. Найдя несколько страниц в разных дневниках с такими незначительными записями, мы беспощадно вырвали их, собрали в тонкую стопку и решили отдать дедушке Илоны, придумав простую историю о том, как купленные страницы его знакомого указали на тайник в башне Грифонов, как мы туда пробрались и отыскали его, и сбежали от полиции». Подозреваю, что он это тоже не особо одобрит, но так хоть будет держать рот на замке. Я полагал, что он нашего подарка Адриану хватит как минимум на год, а то и больше. А настоящее сокровище — знание о создании пространственных карманов. Оно может стать для старика опасным. Не дай эфир проболтается кому-то и пиши пропало. И ладно, если информация просто всплывет, но ведь за нее в свое время без зазрения совести грохнули королевского алхимика, а тут... Мелкий торговец. Таким радостным я его не видела никогда. Хах. Кажется, он не спал всю ночь. Изучал те страницы. Значит, все прошло успешно. Это хорошо. Я бы не хотел втягивать его в наши опасные дела. Я тоже. Я сейчас еду в центральное отделение имперского банка. Ты там будешь нужна. Сможешь приехать? Конечно, мне тут пешком 15 минут. А что там? Арендую хранилище с общим доступом. а а, -а. Я думала, хочешь завести мне отдельный счет на всякие покупочки? Ну, знаешь, сумочки, туфельки, платьица. Я думала, все обеспеченные дворяне такие открывают для своих пассий. Так это для любовниц. А мы с тобой? Кто? Друзья. Получишь в нос, апостолов». Усмехнувшись, я вышел из чата, но почти сразу же на линзах мигнула кнопка входящего вызова. Юсупов. «Разумеется, я ответил. Скрывать от графа мне было нечего. Ну, почти». Он, как выяснилось, просто хотел уточнить, все ли у меня в порядке. После того, как инквизитор поспособствовал поискам Илоны, я ничуть не сомневался, что он будет следить за ходом операции. Так что о ее освобождении он наверняка знал. А насчет всего остального я ему рассказывать не стал, само собой. Закончив разговор с графом, я ответил на несколько писем братьям, деду, Левшову, предлагающему мне взять еще пару человек на работу. «Так, над этим надо будет подумать». Пока занимался бумажной волокитой, приехал к центральному отделению имперского банка. Здание, занимающее полквартала недалеко от чистых прудов, растянулось двумя широкими крыльями вдоль покровки. Над ними по центру возвышалась треугольная башня в двадцать этажей, из стекла и бетона. Пришлось подождать Илону десять минут. «Привет!» Она поцеловала меня и лукаво посмотрела на чемодан, на котором я сидел рядом со входом. «Решил доверить сохранность нашей находки государственной службе?» «А чего бы и нет?» «Все целее, чем хранить в лавке или у нас в квартирах. Сюда так просто не попасть». «Так-то оно так», — согласилась рыжая. «Вот только не ознакомится ли с этими исследованиями кто-то еще?» «У дворян есть привилегии», — усмехнулся я, направляясь к стеклянным дверям входа. «И поверь, дорогая, декларировать ничего не придется». «Я знал, о чем говорю». У меня здесь уже имелась ячейка, в которой хранилась книга Пржевальского. Не то, чтобы она была запрещенной, просто никто не стал изучать ее, прежде чем разрешить мне поместить ее в сейф. И я знал, что в этот раз случится точно так же. Многие дворянские семьи хранили редкие антикварные книги в специализированных хранилищах Имперского банка, и часть из них, вот уж в чем я не сомневался, была запрещенными. На входе нас просканировали, проверили содержимое чемодана и, не обнаружив ничего запретного, пропустили к административным стойкам. Я быстро объяснил, что нам требуется, и девушка, дежурившая за одним из ресепшенов, тут же куда-то позвонила и попросила подождать в лофт-зоне для привилегированных клиентов. Это был небольшой зал на первом этаже, богато обставленный, со столиками и диванчиками, собственным баром и массой растительности вдоль стен и под потолком. Вокруг всех этих плющей вились небольшие дроны, распыляя на них воду из пульверизаторов. «Ого, сервис!» — усмехнулась Илона. «Ты что, ценный клиент?» «Пока нет, но, чуя за такое хранилище, как я попросил, с нас сдерут немало денежек, как раз чтобы оправдать этот изумительный кофе». Вскоре к нам на лифте спустился худощавый мужчина лет тридцати, с зачесанными назад каштановыми волосами в дорогом темно синем костюме. Он представился Андреем Петровым, персональным менеджером, и, выслушав мои пожелания, кивнул. «Мы можем предоставить вам помещение в виде небольшой комнаты на минус третьем этаже нашего банка. Попасть туда можно только пройдя современные системы защиты, магические и технологические. Кроме того, само хранилище охраняется четырьмя отрядами высококвалифицированных магов, десятком витязей». Ваше же помещение будет оснащено сканерами сетчатки глаза, анализаторами голоса и настроенным на владельцев специальным заклинанием, вторая часть которого будет передана вам. Вы сами запишите ее в искру, и достать ее оттуда будет просто невозможно. Поверьте, надежнее место во всей империи не сыщется». «Звучит круто», — усмехнулся я. «И сколько будет стоить аренда такого счастья? Дофигища тысяч?» «Скорее, пять тысяч дофигищ». Сухо улыбнулся менеджер, написал на планшете сумму месячной аренды и показал ее нам. «У меня едва глаза на лоб не вылезли от таких цифр. Сколько, сколько там нулей?» «Эм, если арендовать на год, мы предоставим вам скидку на 10%. Пятнадцать звучало бы уместнее». «Скорее, пятьдесят», — выдохнула Елона. «Да». «Понимаю, расценки могут показаться грабительскими», — вновь улыбнулся Андрей. Но за всю историю нашего банка, которая насчитывает более четырехсот лет, наши хранилища не ограбили ни разу, хотя попытки, поверьте, предпринимались неоднократно. Мы с Илоной переглянулись. Я понимал, что те пять тысяч дофигищ, которые просят за месячную аренду, удовольствие не из дешевых. Даже учитывая, что у меня на счету лежало пять с лишним миллионов. Что ж, я знал, на что иду, вздохнул я. «Мы можем хотя бы взглянуть на хранилище перед тем, как подписать бумаги?» «Исключено», — все так же улыбаясь, ответил менеджер. «Туда разрешено входить только некоторым сотрудникам банка, нашей службе безопасности и клиентам». «Но попытаться стоило». «Где там ваши документы?» — вздохнул я. «Надеюсь, оставлять душу в заклад не потребуется?» Через час все формальности были улажены, и мы с Илоной оформили парный допуск к хранилищу. На баланс своего счета я старался не смотреть. Тем не менее, когда мы спустились туда на лифте и оказались в лабиринте бетонных коридоров, все опасения у меня развеялись моментально. Это действительно была подземная крепость, где на каждом повороте были установлены камеры, магические кристаллы защиты, а на перекрестках и общих помещениях дежурили маги и бойцы, закованные в броню и оружие. А еще своим магическим зрением я увидел, что в каждой поверхности этого хранилища струилась мощнейшая магия. Охранных и сигнализирующих заклинаний вокруг было столько, что у меня тут же начало ребить в глазах. Надо ли говорить, что никакой связи тут и в помине не было? Помещение, которое нам выделили, запиралось на толстенную стальную дверь с кучей замков и наворотов. Внутри оно представляло собой небольшую комнату 3х3 метра с пятью здоровенными сейфами рабочим столом с письменными принадлежностями, двумя креслами и диваном. Обставлено все было скудно. Но это и не отель, верно? Закончив настройку заклинаний, запись голоса и сканирование сетчатки, менеджер нас оставил. Мы с Илоной решили не задерживаться и просто заперли чемодан со всеми сокровищами в одном из сейфов, а затем покинули хранилище из здание банка. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросила подруга. Надо бы проверить, как в наше отсутствие идет производство зеркал. Проконтролировать все. Встретиться с аней и Арсом. Они писали, что хотят увидеться. Но сначала нужно заскочить в одно место. Какое еще место? Подозрительно прищурила свои изумительные золотистые глаза Илона.